Ничего подобного не происходило в Валоне. Конечно же, все были в курсе событий двора и столицы, читали газеты, узнавали последние романсы и выписывали только что вышедшие книги. Но по-прежнему Минуэт правил балом в салонах, отличавшихся умеренной добротной роскошью и служивших естественной средой для общества изящных, привыкших к приятным манерам и безукоризненной вежливости людей, от которых, как от маршальской жены, пахло хорошей пудрой. И в город владельцы поместья переезжали на зимние квартиры, не зирая на раскисшие дороги. Приемом, который устраивало в тот вечер семейство Менсильдо, должны были завершиться светские развлечения в сезон непогоды, хотя Настя, судя по всему, и не собиралась отступать. Причиной, вернее, поводом для торжества было возвращение двоюродного брата из Индии, где он имел честь сражаться с англичанами под командованием Бальи де Сюфрана, а теперь собирался поселиться на родине устававшим два года родовом поместье, которое настоятельно требовало ухода. Окруженный реолом экзотики, молодой Феликс, без сомнения, привлек внимание родственников и соседей. Но придаваемое событие особое значение объяснялось в первую очередь всепоглощающим любопытством. Дело в том, что господин де Варанвиль вернулся не один, Его сопровождал незнакомец, о котором никому ничего не было известно, кроме того, что и он прибыл из далеких стран. обстоятельства, обладающие притягательной силой не только мужчин. Редкие люди, видевшие его по прибытии в город, например, слуги гостиницы «Граунд Тюрк», где друзья решили остановиться на несколько дней, прежде чем они отправятся в поместье Феликса, в один голос объявили его таинственным и захватывающим. Видимо, потому что рассказать больше было нечего. Таинственность и обаяние этого человека объяснялось лишь его исключительной внешностью, высочайшим достоинством, а также его манерами, холодность которых должным образом смягчалась безукоризненной вежливостью. За неимением других версий Говорили даже, что он разъезжающий инкогнито принц. Но одно было ясно — это мореплаватель. Его опаленная солнцем и ветрами кожа обладала стойким загаром моряка и не имела ничего общего с кожей восточного человека. Не острый профиль его узкого скуластого лица с выдающимся подбородком, не рыжие волосы, которые незнакомец зачесывал назад, прихватывая их на затылке черной лентой, ни глаза удивительного золотистого, переливающегося цвета, какие бывает лишь у дикого зверя, ничто не выдавало в нем восточную кровь. Не было ничего азиатского и в его костюме. Он одевался в черные или темные тона и в белоснежное белье облегавший его крупное энергичное тело и плечи корсара с выпуклыми удлиненными мышцами. Он был обут в мягкие, как перчатки, сапоги, в чем выражалось презрение незнакомца ко всевозможным изящным туфлям с серебристыми и золотыми пряжками или другими затеями, не оставлявшими равнодушными щеголей того времени. Мужчина и в самом деле имел внушительную наружность. Но одна служанка в гостинице, которая в благодарность за небольшую услугу в придачу к серебряной монете получила от него улыбку, была потрясена и ночь не спала, придумывая, как бы еще разок заслужить такую же награду. Но в то же время его имя Ведь он, разумеется, не был безымянным незнакомцем, ни на кого не производило впечатления. Он носил простую, без признаков дворянского звания фамилию, от которой веяло старой доброй Нормандией. Многие тотчас вообразили, что под ней наверняка скрывается другая.